Восьмое. Декадент Минский ел, словно хороший купец с ирбитской ярмарки. Мышецкий смотрел, как он ест и пьет, недоумевая, как мог этот человек написать гимн рабочих. Минский спросил, наевшись, а какое стихотворение, по вашему мнению, лучше всего характеризует сейчас Россию? А ваше мнение, спросил его Мышецкий. Разбросав пальцы по столу, Минский закрыл глаза и прочел. «Эти бедные селения, это бедная природа, Край великого терпения, край ты русского народа. Кто поймет и не отметит, гордый взор иноплеменный, Что сквозит и тайно светит в бедноте твоей смиренной?» «Хорошо, но не так», — сказал Мышецкий. Меня больше устраивает Тютчев именно это. Умом Россию не понять, аршинам общим не измерить, У ней особенная стать, В Россию можно только верить. А за окнами ресторана шумел Париж, Все такой же ликующий И казалось вечно праздный. Сергей Яковлевич стыдливо прятал от публики Протертые локти пиджака, Часто поправлял нечистый воротничок, Декадент был перед ним барином. За большие деньги Минский состоял редактором легальной большевицкой газеты Новая жизнь, которую возглавлял Максим Горький, целиком отдавший ее страницы для пера Ленина. Теперь Минский бежал из России от суда и жил припивающе, не хуже ени Колопова. Не надоела вам, князь? свысока спросил поэт. Я Семид. И меня царь не помилует, а вы же с самой природой позлощены достаточно, чтобы вас не задвинули в угол империи. Я хотел бы побывать на Афоне, сознался Мышецкий. Дорога до Петербурга дешевле, ответил Минский. Надо очиститься. Вас очистят в России. Да и к чему вам это, князь? Ну, коли хотите, ладно. Вздохнул декадент, раскрывая бумажник. Вот вам князь: на афон, на свечки и на девочек. Сейчас, пока Мышецкий сидел в Париже, Уренск его лежал на плахе: судоговорение, конфирмация, расправа, и я бессилен. Яниколопов пытался втащить князя в какие-то свои темные дела. Но ни дела Ениколопова, ни дела его партии князя не волновали. «Я закончил свою карьеру 17 октября прошлого года», — сказал ему Сергей Яковлевич однажды. «Так не толкайте меня далее, ибо далее манифеста его величества я не тронусь с места». Сейчас он много думал, но размышления князя ограничивались большей частью кругом интересов его карьеры. Уренской память о нем только путали мысли, было больно и обидно, но сотая статья к нему все-таки не относилась. А тогда отложим Уренск. Почти равнодушно узнал об окончании выборов в Думу. Понятно, что прошел от степи султан Самсырбай, беспартийный, правый, и Конников младший, как октябрист. И Карпухин, по инерции, приданный ему еще губернатором. «Бог с ними!» — думал из Парижа. «Нужна ли дума вообще?» «Может, Борисяк, ты и прав. Все слова, слова. Одни слова. Конечно, теперь никакая Ивона Бурже не поможет. Спасение может прийти только сверху». Вот если бы с горных высот министерства спустилась своя рука. Однако ни рука Витте, ни грубая лапа дурного не казались дружественными. Даже из эмигрантского далека. Сергей Яковлевич замечал, что правительство перестраивает свои ряды. Наблюдалось нечто вроде шахматной рокировки. Государственный совет, чтобы противостоять Государственной Думе, вдруг сдвоил свои ряды. Царь заранее дал совету права, равные с правами Думы. Уже кончался апрель, когда члены Государственного совета в обновленном составе выразили свое недоверие кабинету графа Витте. И кабинет этот пал. Роскошные премьерские палаты в запасном крыле Зимнего дворца занял новый премьер. Гаримыкин. Господин с очень значительными бакенбардами, больше он как-то ничем не выделялся. Прошел день, два, три. Столыпин! Неужели? Мышецкий не верил своим глазам. Петр Аркадьевич Столыпин, над которым посмеивались, которого Витта считал ненормальным, над которым глумились за его проекты обновления России, Из саратовского ничтожества вдруг подскочил прямо в кресло Министерства внутренних дел империи. — Поразительно, — сказал Сергей Яковлевич, и газетный лист прилепил к пальцам, ставшими потными от волнения. Князь видел его из Парижа отлично. Вот Столыпин входит в кабинет и, как ловкий прести дижитатор, уже отстегивает манжеты. Господа, прошу! «Можете удостовериться» и вертит руками над столом. Пальцы у него сильные, хваткие. Сейчас он покажет вам такой фокус, что Россия онемеет. Россия ведь еще не знала Столыпина. Кто он? Что он? Но Мышецкий уже давно разгадал ту чудовищную силу, которая таилась в этом человеке с мускулистыми длинными руками, и подобной бородой. Это был человек молод, разобьет и расплющит. Душа металась между Афоном и Столыпиным, между расколом и разбоем, как и положено потомку оланецких братьев Денисовых. Сергей Яковлевич чувствовал, что, попав под влияние эсеров, он ослабил свою волю, потерял гибкость, изменил свое лицо. Он уже половина того князя Мышецкого, каким был ранее, и потому твердо решил вернуться для суда. Он сознательно пошел на разрыв с эсерами. Прямо в лицо ениколопову он сказал в один из чудных вечеров. Я не принимаю Борисяка с его доводами. Нет, но вечно бедный, плохо одетый, скупо говорящий Борисяк остался там, на баррикаде, и погиб вместе со всеми. Вы же, элегантные и блудословящие, вы награбились в революции, как воры на ярмарке, а теперь разбежались, словно крысы по норам Европы, бросив рабочих расплачиваться за вас на виселице. И называете себя революционерами? Нет, сударь, Борисяк дал вам сто очков вперед в своем праве перечислять себя к революции, хотя бы потому, что он честен». А вы, на мой взгляд, просто разбойники и раскольники. «Так», Та — сказал Яниколопов и долго чесал себе левую бровь. До драки дело не дошло, а было уже к тому близко. Еще неизвестно, кто бы победил. Не надо забывать, что князь был мужчина плотный, ростом статен, да и злости имел немало. Очевидно, Яниколопов это учел. Подумав, он вдруг легко встал и, подойдя к двери, широко распахнул ее с поклоном. — Прошу вас, — сказал он, выпроваживая Мышецкого прочь, — можете искать истинных революционеров. Но я думаю, что все мы будем в скором времени лицезреть вашу особу Рюриковича, стоящего на улицах с протянутой рукой. Итак. Прошу, ваше сиятельство. «Благодарю», — ответил Мышецкий, как лакею. Так бывший уренский губернатор очутился на улице. «Эмигрант». А вот Карпухин, как депутат Государственной Думы, в этот день очутился на перроне Николаевского вокзала. «Эх, ма! Во! Питер-то какой! Красота!» «Держи-ка, Роман!» «Говорят, жуликов тута не оберешься, да и людей трамваями давит». Фанерный чемодан с висячим замком больно резал плечо члену правого русского парламента. И вдруг кто-то сказал ему «Поставьте, поставьте! Вы же отныне член правительства, вам не пристало таскать тяжести». Насильщик! Господин, остановивший Карпухина, был полон, высок, дороден. Он приподнял над головой котелок и поклонился мужику. Будем знакомы, коллега. Ерогин Михаил Михайлович, гродненский предводитель дворянства. Избран, как и вы, в думу от крестьянской курии, как ярый защитник интересов народа, Карпухину, конечно, здорово повезло. Присть тут с мешком да с чемоданом. Город незнакомый, да еще лихач раздавит. А вот господин Ерогин добрей не придумать. И говорит так ласково. Сударь, пометуя о подобных вам, я уже открыл думское общежитие для мужиков-депутатов. Чистые постели, дешевый стол прогулки по паркам и музеям столицы. Насильщик, черт бы тебя побрал! Сволочь лыковая! Ты что, не слышишь? Моментально сюда и тащи багаж господина депутата. Все было честь честью. В коляске доехали до общежития, отдельная комната, на постели две простыни, одна внизу, а другая зачем-то под одеялом. Стоят цветы и лежат газеты, Бьет в окошко апрельское солнце. Рай, а не жизнь. Вот бы, думал Карпухин, Нашим мужикам с выселок поглядеть. Сдохли бы, наверное, от зависти. Ерогин просил быть как дома И полюбопытствовал. А вы десять рублей за день еще не получали? Нет, сударь, а вот получите. Я покажу вам сберкассу, где их можно откладывать. У меня в общежитии вы от силы пройдите на полтинник. Другой полтинник — на представительство. Вот 9 и осталось. Десять дней прошло — 90. А ежели сто дней? — спросил. — Тогда 900 сосчитал Карпухин. — Почти тысяча. Тот -то же!» <смех> — засмеялся Ерогин. «Теперь поняли, что можно сделать за сто дней. А потому, уважаемый господин Карпухин, в ваших же интересах, чтобы дума работала дольше. А что надо для этого сделать, знаете?» «Нет, не знаю», — сознался Карпухин. «Для этого?» <смех> — объяснил Егорин. Надо не раздражать правительство глупыми требованиями о земле и прочем. Тогда дума наша расцветет, решит спокойненько все вопросы. А вы, что ни день, то девять рублей на книжку. Раз. Десять дней. Девяносто, обомлел Карпухин. А сто? Девятьсот, закричал Карпухин. «Ну и жизнь стала!» Весь день бегал по городу, и другие депутаты из мужиков тоже бегали, трепали лапти. Узнавая в этих ошалевших от впечатлений людях народных депутатов, толпы петербуржцев устраивали им овации на площадях и на улицах, кричали, «Да здравствуют представители простого народа! Ура!» Одного в толпе взяли. Он дурак что-то не так крикнул. За всех мужиков своего общежития раскланивался сам Ерогин. Он умел это делать. Как предводитель дворянства Гроднинской губернии, как служивший с молоду по кавалерии, в прошлом земский начальник повел своих мужиков в императорский эрмитаж. Эти коровы Виласкиса, эти бабы на Халке Рубинса. Показывал он депутатам. — Вот это Вольтер сидит. Преотвратный французишка. А вот, господа, в окне вы имеете честь наблюдать, как во всем ее величии знаменуют Петропавловскую крепость. Там, как водятся, содержат... Пошли далее. Я вас покатаю на карусели. Кто из вас еще не ездил на трамвае? Хорошо. Сейчас поедем через мост на трамвае. Все расходы я беру на себя. Во, барин, чмокали члены правительства. Давай-то бог таких поболее. Недаром его от мужицкой курии выбрали. Вагон трамвая, дребезжа и звеня, бесплатно катил мужиков через горбатый мост на Васильевский остров. Горели стекла посольских особняков. Дворцов великих князей и просто князей, Сиятельных, но невеликих. Чуден град Петров, чуден! Карпухин на карусели впервые в жизни катался. Сидя на деревянном коне, Раскрашенном, как тверской пряник, Он ни бельмеса не видел. Играла гармошка, звенели гитары, Крутился вокруг него волшебный мир столицы слепленный из пестрых красок, а публика орала, публика с одним ртом, вытянутым в нитку от скорости. «Ура нашим депутатам! Да здравствует русское крестьянство, смело выходящее на арену политической борьбы!» Кое-как отлепил себя от шеи коня. Карпухина шатала. «Господи, скажи, кому-нибудь не поверят, Даже катают бесплатно. Мужики вернулись в общежитие, а при входе стояла девица-пыжик и каждому депутату выдавала по новой одинаковой рубахе, крепко накрахмаленной, пластроны, плисы, как у господ. Конечно, рубахи сразу надели и толкались у зеркальца, красуясь отчаянно. А поздно вечером перед отходом ко сну Ерогин обошел всех в общежитии, навестил и Карпухина с вопросом. «Простите, вас кто выбрал по Курии? Какая губерния?» «Князь Мышецкий выбрал, губернатор наш бывший». Ерогин чуть рот ему не захлопнул, пообогровел. «Что вы, что вы!» заговорил. «Ради бога, никому не болтайте! Вы же представитель народа!» Так. Так и надо везде отвечать, ежели спросят. Курия, мол, крестьянская, губерния уренская, сам из писарей. А вот позвольте, партийность ваша какова? Про то ничего не сказывали, когда выбирали. Ерогин ласково поглядел в глаза Карпухину. «Доверьтесь мне», — сказал. «Я сам определю вашу партийность». Вы же, конечно, смут не желаете. Противу царя батюшки ничего не имеете. Хотите жить счастливо? За народ русский пострадать готовы? Вестима, ответил Карпухин, кто того не желает? Вот и определилась ваша партийность, сказал Ерогин, раскрывая блокнот, весь в коже и меди. С вашего согласия, я так и записываю. Карпухин, крайний правый, монархист. Потом Ерогин постучал в комнату другую, третью. Программы быстро определились. Получив по новой господской рубахе, мужики ничего не имели против царя-батюшки. Легли спать на двух простынях. Одеяла были кусачие, клопов не наблюдалось. Утром был сытный завтрак где яичница плавала в масле и стоял когор в высоких бутылях. Егор завтракал с мужиками. «Господа», — заметил он, между прочим, — «одну минуту вашего внимания. Сидеть в Таврическом дворце вы будете все справа, у самой стены. Я вам покажу, где. Если надобно голосовать, вы смотрите на меня. Я подниму руку, вы тоже поднимайте». «Вокруг вас наверняка начнут увиваться некие личности, будут говорить вам о страданиях и нужде вашей. Они люди умные и вкрадчивые, но вы их не слушайте. Они мягко стелют, да жестко спать мужику. А за сим приятного аппетита. Что у нас намечено на сей день? Ага, понятно». Сегодня мы едем в ботанический сад, потом обедаем в Медведе, после чего нас ждет представление в цирке Ченизели. А завтра, господа, великий день, день открытия Государственной Думы. Заветная мечта русского крестьянина завтра осуществится. Плачьте! И плакали, пили кагор, вино церковное, заедали яичницей. Бережливо кидали в рот хлебные крошки. Вечером Ерогин повел свое общежитие в Казанский собор, где горячо молились за царя. Головы мужиков свихнулись от обилия впечатлений. Руководил этими впечатлениями лично бывший министр внутренних дел Петр Николаевич Дурново, тот самый, хам. Передо мною сейчас лежит громадная фотография, сделанная в зимнем дворце 27 апреля 1906 года, и я, ползая по ней с Линзой в руках, отыскал кудрявую голову моего уренчанина Карпухина. В этот день Санкт-Петербург проснулся с криком: Амнистии! Свободы! Отворите тюрьмы! Этот исторический день Карпухин начал с того, с чего начинают его все добрые люди. Пошел, пардон, в уборную. Дернув под конец фарфоровую ручку, он глянул на водослив и увидел врезавшиеся в память слова, украшавшие унитаз Ерогинского общежития «Лидваль и К. Имя владельца унитазной фирмы ничего не говорило депутату Уренской губернии, И Карпухин, застегнув штаны, подумал только о своей первой речи, которую он скажет в Думе, о голоде мужиков на выселках, о земле Байкуля, о прочем. «Мне ⁇ Мне Мне-то хорошо ⁇ размышлял Карпухин. На червонец можно каждый божий день потелки съедать, а вот какого-то землякам моим. На него накинулся вспотевший от волнения Ерогин. Скорее я. «Почему вы без галстука? Коляски уже поданы!» Вдоль Невского стояли толпы народа, крича о свободе и амнистии заключенным. День был жаркий для апреля, почти удушливый. Полиция ожидала баррикад и демонстраций. В зимний дворец, окруженный войсками, пропускали по билетам. Кто-то крикнул из толпы. «Караул! Обыскивают!» Ерогин шепотком спросил своих мужиков, «У вас ничего нет лишнего, а у вас, а вы?» Церемонимейстеры были ошеломлены. Никогда еще резиденция русского царя не видела столько крестьянских свиток, восточных халатов, малоросских жупанов, купеческих поддевок. В концертном зале, потрясая громадными бакенбардами, высился маститый Горемыкин. Новый премьер России. «А что, господа», — говорил он, — «это удачная мысль поразить скудость воображения блеском двора, ослепить и подавить величием церемониала. Пусть депутаты ахают побольше. Разве можно посягать на устои этого двора с его прекрасными традициями?» И началось. Разбежались пажи-скороходы взмахивая сверкающими жезлами, тронулись церемонимейстеры. Величественно выступал гофмаршал в сонме ключников-камергеров. Словно в забавной игре сходились и вновь расступались придворные, громко хрустели платья дам, осыпанные драгоценностями, и стояли в меховых шапках дворцовые гренадеры в форме героев 1812 года. Богатыри, не вы! Торжественно пронесли государственную печать в открытом ларце. Проплыла нежно-шелестя, знамя Российской империи. Вот и государственный меч блеснула стрием на солнце. Держава с бриллиантовым крестом, скипетр с громадным алмазом, граф Орлов, сама корона царя с ослепительным рубином в 400 каратов. Шепотом руководили построением церемонии мейстеры. «Сюда, сюда!» — подтолкнул один из них Карпухина. Вот и трон, поверх которого перебросили пышную мантию, подбитую серебристым горностаем. Справа от депутатов застыли почтенные старцы Государственного совета, умные, изможденные жизнью лики сенаторов и магнатов, Голубая кровь, белая кость, Как пестро и обильно сыпало от их мундиров Искрами орденов и обшлагов, Как ярко сияли их лысины и седины, Какие длинные плюмажи шевелил сквозняк На их торжественных треуголках. А напротив этой позлощенной стены, С другой стороны тронного зала, Стояли интеллигенты в скромных пиджаках. Мужики в смазанных сапожищах, Еще с вечера наяренных вонькой ваксой, Блистали газыри на черкессках казаков и горцев, Пестрели халаты степных жителей, Торчали вздыбленные манишки октябристов, Среди которых гордо возвышался и конников младший. И вдруг, о ужас, церемонии местер побежал вдоль строя депутатов, Он тоже заметил какого-то дяденьку-спортсмена в костюме, пошитом из матрасного полосатого тика, в громадных желтых штиблетах. И эта желтизна обуви была столь необычна, так резала глаз, что разом вдруг померкли все ордена и лысины, все жезлы и караты. Дядя в желтых штиблетах, сам того не ведая, подрывал основы величия старинных традиций русского двора Романовых. — Прошу вас, — торопливо сказал ему церемоний местер. это неприлично. Прошу вас, встаньте хотя бы во второй ряд. — А мне отсюда виднее, — сказал депутат в костюме как матрас, и желтые ботинки его заскрепели отчаянно. И вот под балдахином трона... Выросла щуплая фигура императора в военном мундире с погонами полковника. Через боковые двери вошли в зал члены императорской фамилии. Из круга придворных дам выплыла, волоча длинный шлейф, высокая красивая женщина, а Ерогин счел нужным шепнуть Карпухину на ухо. «Ее императорское величество, государыня наша!» Александра Федоровна попросту Алиса на трон не поднялась. С поклоном вышел на середину министр двора барон Фредерике и протянул императору текст его тронной речи. Тишина. Затихли желтые ботинки. Держа бумажку в руке, царь обернулся в бок, мутно глянул на графа Витте, который с невеселым видом стоял в кругу сверженного кабинета. Потом Николай II кашлянул и начал тронную речь по шпаргалке. — Всевышним промыслом, — заговорил император, — врученное мне попечение о благе Отечества побудило меня призвать к содействию в законодательной работе выборных от народа. Это была его первая фраза, а вот последняя. Приступите же с благоговением к работе, на которую я вас призвал, и оправдайте достойно доверия царя и народа. Бог помочь мне и вам. Слово «амнистия», которого все напряженно ждали, произнесено Николаем не было. И вдруг в этом громадном зале, над головами людей, стоявших стенками, одна напротив другой, Повисло неловкое молчание. Император растерялся, зашептались сановники. Дядя в желтых штиблетах вылез вперед, удивив царицу своей несообразной одеждой. Оркестр торопливо сыграл «Боже, царя храни!» «Ура!» — выкрикнул кто-то справа. Подхватили возглас дамы, шепеляво кричали старцы. Но левая сторона молчала, и только Ерогин разевал свой рот, пихая Карпухина в спину. «Кричите и вы!» — говорил. «Как вам не стыдно!» Но Карпухин больше всех надо, что ли? Все молчат в рядах думы, и он молчит. Видел он, как лицо императрицы, очень красивое, стало злым и подурнело. Часто-часто колыхала она перед грудью веером. Неуверенно переминались члены Государственного Совета. Яма между ними и депутатами Думы уже была вырыта, и генерал-адъютант Клейгельс, мужчина бравый, сказал внятно «Империя умирает!». Возле набережной, напротив дворца, уже качались пароходы, Которые должны были отвезти депутатов в таврический дворец водою, вверх по неве. Снова солнце, стальной блеск реки, мосты и набережные усеяны весенними толпами, и оттуда все время доносится: Амнистия, Муромцев! Добудьте амнистию у царя! Величавая фигура профессора Муромцева с красивой седой головой, привлекала всеобщее внимание. Все уже знали по слухам, что Муромцев будет думским председателем. И Карпухин с удивлением заметил, что председатель Думы плачет. Я буду говорить, обещал Муромцев. Но его величеству в тронной речи было неблагоугодно упомянуть об амнистии, ведь амнистия уже недавно была. «Тюрьмы снова полны! Требуйте амнистии, депутаты!» Флотилия пароходов резала тяжелые Невские воды. Народ свешивался с перил мостов, ликуя и негодуя. Летели вниз на палубы пароходов прямо в головы депутатам цветы и конверты, зонтики и парашюты, на которых спускали в Думу просьбы. Амнистия муромцев, амнистии слышите ли? Справа уже показался купол Таврического дворца, а вот и тюрьма кресты. Из зарешоченных окон глядят на флотилию думы бледные лики узников, машут платками, и ветер доносит тот же возглас Амнистии. Только сейчас, держа как жених букетик цветов, Карпухин понял до конца, какой он маленький и серенький, словно вошка. Как много требуют от него эти горланищие люди, и как мало у него сил и ума, чтобы ответить им. А что выселки? А что Байкуль? Россия-то! Вон пасть у нее какая! Она орет и беснуется. Да Байкуля летут! Кому здесь дело до выселок? Перед Таврическим дворцом была страшная давка. Карпухина чуть не смяла своим задом лошадь конного жандарма. — А сади назад! — кричали. — Честью просят! — А ты не пихачься своей кобылой! Уважай пешего человека! Свесилась длань из седла и взяла его за шкирку. — Ты что через цепь лезешь? и хотели уже взять. Тут набежал Ерохин, стал выручать. «Оставьте его, депутат, лицо неприкосновенное!» Развернулась сытая лошадь. «А ты, прикосновенный, ну-ка пройдем!» «Амнисти!» — кричал уволакиваемый, быстро тишая. Ерогин рассаживал свое общежитие с правой стороны зала заседаний Думы, взывал в высокий купол потолка «Бережно поднять корону еще выше, пусть она возвысится над ежедневными политическими дрязгами, выше общества, выше любых ошибок политической борьбы, как всегда бесполезной». Дребезжит звонок, как в школе созывая опаздывающих. Текут через двери волны гостей, престарелые генералы времен Очакова и покорения Крыма, сановники, закостеневшие в старости, как мумии. Бойко семенят полинялые дамы со связями, понимай, как хочешь, связи. Юрко вбегают молодые люди, о которых ничего определенного сказать пока нельзя. То ли департаментский Прометей с блеском в очках, то ли просто ловкий альфонс затихли. Муромцев выходит на трибуну, а перед дворцом выкатывает артиллерия. Начинаются странные маневры. Прямо скажем, чересчур странные. В первый же день работы Думы, которая еще и рта открыть не успела, словно застращивая депутатов. Катят салафеты мордатых пушек, грохочут зарядные ящики-двуколки, смачно и утробно чавкают затворы гаубиц, звенят латунные стаканы. На эти маневры из окна коридора глядит, равнодушно покуривая, лощенный человек в прекрасно пошитом платье. Белый галстук его безукоризненен, на волосатом пальце перстень. Человек смотрит, как солдаты внизу наводят на него пушки. Кажется, это Евна Фишелевич Азев, дремучий провокатор, распродавший русскую революцию оптом и в розницу. Впрочем, он так хорошо загримирован, что невольно берут сомнения, Азев ли это, черт его разберет. Может, да, а может и нет.